А остальное время в Индии. Газеты писали о вашей охоте на диких зверей. Признайтесь, друг мой, была она так же занимательна, как охота на людей? Каждый род охоты дает особое ощущение. Но не забывайте, я давно охочусь на людей только как любитель. Она улыбнулась. Значит, это является причиной того, что вы оставили в покое моего мужа? Преследовать его было не моим делом. Это было делом полиции. Если мне предлагают раскрыть преступление, я обычно готов сделать все от меня зависящее. Помимо этого, я ни во что не вмешиваюсь. Получаете ли вы известие от него? Она засмеялась. С той ночи, когда он покинул виллу в Шотландии, и вы, следуя данному вами слову, ничего не предприняли против него, я ничего больше о нем не слышала. «Серьезно?» Она утвердительно кивнула. «Скотланд-Ярд не способен совершить чего-нибудь значительного, но охотно занимается мелочами. Больше года со мной шпионили день и ночь. Где бы мой муж ни находился, он не придет ко мне, прежде чем не почувствует себя достаточно застрахованным от опасности. А если он будет в безопасности, я пойду к нему». Внезапно я с болью заметил, что она была очень просто, даже бедно одета. Она все еще казалась элегантной, все еще выделялась среди других женщин, но она уже не была обязана этим своим платьем. К моему ужасу она тотчас же разгадала мою мысль. Показываться на этой улице в прошлогодних платьях просто ужасно сказала она, улыбаясь. Я как раз думала о том, как чудесно было бы заказать себе новый светлый костюм. Имеете ли вы что-либо против того, чтобы купить его мне, сэр Норман? Собственно, вы обязаны сделать это. Наш заем в банке на Мэнвуд-стрит обошелся нам очень дорого, и мы мало на нем заработали, главным образом из-за вашего вмешательства. Я признаю себя виновным. «В какой конфекцион мы направимся?» Она пожала плечами. «Ну, «В глубине души я чувствую себя порядочной женщиной. Мысль о том, что вы уплатите за мои платья, была бы мне невыносима. Но вместо этого вы можете пригласить меня к обеду. Должна признаться, что я нуждаюсь в еде не меньше, чем в платье. Я очень голодна». Мы повернули на Риджент-стрит и пообедали в известном ресторане, который одинаково охотно посещается артистами и всякой другой публикой. Она не хотела сказать мне правду о своей жизни, но, судя по некоторым ее замечаниям, я понял, что каждый день ее заполнен борьбой за существование. Она справилась о моем адресе, но не решилась сообщить мне своего. Мне показалось, что она ожидает от меня вторичного приглашения, но когда я пригласил ее, она отказалась прийти. На прощение она сказала серьезно. «Свидание с вами всегда волнует меня больше, чем я могу выразить. Долго после этого я испытываю что-то такое, чего не могла бы объяснить. Не думаю, что мне придется еще раз пообедать с вами, сэр Норман». Во всяком случае, это будет не скоро. Она взглянула на часы и торопливо ушла. У меня создалось впечатление, что она спешила на свою ежедневную работу. Я пошел в клуб, беседовал со своими друзьями и вернулся после этого в свою квартиру. Я был в тревожном состоянии и да до смешно рассеян. Казалось, Слишком странным, что я встретил эту женщину в первый же день моего приезда. К счастью, дела скоро отвлекли меня от этих мыслей. «Мистер Раймингтон ждет вас уже довольно долго», — сказал мой слуга. «Он у вас в салоне с каким-то господином». Когда я вошел, мой друг радостно поднялся мне навстречу,